Глава 55. Проблемы перехвата. Он знал, что шансов очень мало, почти нет. При вертикальном взлете самолет теряет столько топлива, что во многих случаях годен лишь для срочной воздушной заправки. А кроме того, первые километры он гнал на форсаже. Правда, он экономил на всем. Например, сразу же после взлета он уронил на палубу Юрия Андропова все, что поднавешивал под крылья технический персонал. Там внизу стало весело. Только жаль, что эффект был не максимальный. Ему было некогда. Да и не умел он снимать электрические предохранители со всех 2,5 тонн ракет и бомб, которые отправились вниз. Потом он понесся вперед, не разбирая дороги. Можно ли было его сбить? Для современного оружия, покуда нет боевых лазеров и особых облучателей, проблема неразрешима. Да, еще присутствовали у деле другие корабли, но попробуйте дать распоряжение сбивать собственный як, живехонько отвечающий на запросы аппаратуры опознавания. Нашему американскому везунчику гораздо опаснее были собственные воздушные асы на F-18 или ракеты Мейверик, но это ждало его далеко впереди.